«Помните, события только начинаются». джеймс свистнул. «Ну, если это только начало, то да чего же еще ждать?» Спросил Генри. «Жди худшего. Мне кажется, что все рабочие туннели должны объединиться, и дело будет в шляпе». «Не совсем так», — сказал Сэм. У нас много рабочих, не желающих срывать строительство, которое осуществляется совместно с русскими. С этим надо считаться в нашей экономической борьбе. «Предатели!» — зло плюнул Джеймс. «Почему предатели?» — робко запротестовал Генри. «Мне тоже иногда кажется странным, что нам надо ненавидеть такое замечательное строительство». «Замечательное?» Какое нам дело до того, что мы строим? Нас заставляют работать боссы, и они остаются боссами, хотя бы строили дорогу в рай. Шофер дал сигнал. Генри вскочил на подножку. Войдя в автобус, он увидел, что Сэм оставил ему место рядом с собой. Едва Генри сел, как в автобусе стало темно. Шофер выключил свет. Гигантский пассажирский бас несся в хвосте колонны грузовиков. Быстро мелькали редкие электрические лампочки. Туннель глухо гудел. Холодный ветер подгонял машины. Джеймс медленно поплелся по улице, кивая головой в ответ своим мыслям. Он направился обратно в салон. Его обогнала группа людей в меховых одеждах. Впереди шел Герберт Кандербль. Джеймс отскочил в сторону, чтобы дать ему дорогу. Мистер Герберт Кандербль прошел в десятиэтажное здание, где помещался офис строительства и поднялся прямо в свой кабинет. Его ожидал разговор по прямому проводу с мистером Мэджем было требовать новых автомобилей и людей. Имеющиеся были уже изрядно потрепаны. И люди, и машины, которые для Кандербля не представляли особенной разницы, в полярных условиях Туннель-Сити долго не выдерживали. Нужно построить туннельный комбайн, какой этого Эндрю Корнеева. Он предвидел сопротивление Мэджа. Этот Мэтч только и говорит, что о выгоде концерна и постоянно упрекает Кандербля в расточительности. Проклятый бизнесмен. Он думает, что построить город на северном берегу Аляски и железную дорогу к нему через тундры, леса и болота — это все равно, что сложить какой-нибудь небоскреб на скалистом Нью-Йоркском грунте. Но он, Герберт Кандербль, сумеет довести это величайшее техническое дело до конца. Он заставит понять этих тупых акционеров, боящихся растрясти кошельки, что ему надо. Мистер Герберт Кандербль открыл дверь в свой кабинет. «Эхе, -э, Герберт, хеллоу!» — веселым голосом крикнула Амелия, спрыгивая с письменного стола, на котором сидела. «Мне только что сообщили, как ты разделался с этими негодяями, я в восторге». Если в следующий раз случится что-нибудь столь же интересное, обязательно захвати меня с собой. Герберт поморщился. Именно те черты очаровательной миссис Амелии Кандербы, которые когда-то выделяли Амелию из толпы других девушек и сделали возможной их женитьбу, теперь особенно раздражали его. Но Амелия ничего не хотела замечать. Она взяла из ящика на столе мужа сигару и ловко обрубила ее кончик, стоявший на столе крохотной гильотиной. «Герберт, я недовольна тобой. Вот уже три дня ты не обедаешь со мной. Извини, дорогая, я так занят все эти дни. Даже теперь». Амелия двинула бровью. Губки ее капризно надулись. Она хотела топнуть ножкой. Но вместо этого сделала грациозное движение и ласково прильнула к мужу. «Герберт, ты не должен забывать меня. Ты говорил своему секретарю что-то об автомобилях, о деньгах. Я могу позвонить отцу. Хочешь? Но ты обещал каждый день обедать со мной. Вечер должен быть нашим. О да, дорогая». Но я еще раз прошу тебя не заниматься моими делами. По прямому проводу с директором концерна я могу поговорить и сам». Амелия вздрогнула. Она посмотрела на Кандербля. Его длинное лицо выражало нетерпение и досаду. «Вот так всегда. Дела и только дела. Она всегда мешает ему» помощь ее не нужна. Она эксцентрична и мила, как никогда, а этот чурбан только раздражается. Неужели показать свои коготки? Скажем, временно прервать финансирование Туннель-Сити. Герберт Кандербль устало опустился в кресло. «Ну что еще надо от него?» Он, кажется, дал ей свое имя. Не может же он отдать еще и свое время. Оно слишком дорого стоит. Амелия ненавидела работу мужа. Она презирала теперь технику в тысячу раз больше, чем тогда, когда пыталась противостоять ей при помощи лиги борьбы с цепями культуры. Сознание, что техника ее соперница, бесила ее. Но с Гербертом надо было постоянно сдерживаться. Ах, какие разные бывают мужчины. Взять хотя бы отца, Герберта, наконец, Майка. Амелия неестественно засмеялась. Право, ты заставляешь меня думать, что у тебя в подводном доке живет какая-то сирена. Ой, если бы я ее знала... Кандербль погрузился в бумаги. Амелия села на ручку его кресла и продолжала болтать. «Ну неужели ты не можешь меня брать с собой? Под водой, наверное, ужасно интересно. Верь мне, я умею разбираться в делах». Кандербль раздраженно отодвинул от себя бумаги. «Женщина никогда не сможет понять технику», — резко сказал он, вставая. Вошел инженер Мейс, секретарь Кандербле. Он мрачно посмотрел на Амелию и голосом, в котором чувствовалось подражание патрону, по доложил «Сэр».